Глава 5. Внимание! Квест «Загадочное место» успешно завершён. Награда – 5000 экспо. Награда – получен предмет «Застывшая эссенция силы». Появились системные сообщения. Стоило мне выковырить осколок кристалла из дерева, в котором он плотно застрял и, видимо, полностью изменил его структуру. Я осмотрелся по сторонам. Вокруг лежали многочисленные тела маленьких существ чем-то напоминающих крыс с черной шерстью и размером с приличную собаку. Не знаю, почему их тут так много, но было у меня предположение, что их притягивает к себе дерево, но это не точно. «Жаль, не взял никого с собой», — подумал я, смотря на тушки крысёнышей, которых инфосеть окрестила как «гругли». Гоблины бы наверняка были рады мясу. «Эх, плохо, что тут нет инвентаря». «Я бы на твоем месте поспешила вернуться обратно в подземелье», послышался голос Андромеды. «Почему?» — удивился я. «Судя по моим расчетам, магическая энергия в сердце подземелья восстановится через несколько часов. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы она регенерировала впустую, предлагаю поспешить», — пояснила искусственный интеллект. Я счёл её предложение разумным. «У меня было много вариантов того, что можно построить. Поэтому я не стал тратить время» и поспешил обратно в подземелье. «Внимание! Вы желаете улучшить сердце подземелья, девятый уровень, четвертый ранг, эссенции силы. Да? Нет?» «Желаю!» – радостно ответил я. «Внимание! Сердце подземелья, девятый уровень, четвертый ранг, успешно улучшено. Общий запас магической энергии плюс сто». «Теперь у меня аж 1100 магической энергии» которую срочно нужно потратить, что я, собственно, и собирался сделать. Первым делом поменял всю энергию на дерево. «Гаг!» — позвал я хоб гоблина-героя. «Повелитель!» — подойдя ко мне, произнес строитель и поклонился. Выбираю из доступных построек чистокол и вижу, что его итоговая цена изменилась с пяти сотен древесины на 425. «Построить чистокол!» — даю мысленную команду. И вместо положенных 24 часов Постройка должна быть готовой практически через двадцать. Не зря его призвал, подумал я, и сразу же заказал вторую постройку. В этот раз мой глаз спал на тотем Силуны, который вместо тысячи теперь стоил 850. Так как какой-то объем древесины у меня был в запасе, то мне с лихвой ее хватило. Теперь надо лишь дождаться завтрашнего дня. Все сделаю, сказал хоп гоблин и, больше не говоря ни слова, пошел заниматься поставленными задачами. Я улыбнулся, ибо настроение у меня улучшилось. Мое подземелье росло, и это не могло не радовать. Оставалось только самому стать сильнее, чем я и собирался заняться в ближайшее время, пока строятся чистокол и тотем селуны. Гога я нашел рядом с тотемом Мчати. Гоблин сидел возле него и делал венок из трав, собранных либо им самим, либо моим шаманом. Увидев меня, он прекратил свое занятие и опустил глаза вниз. «Что ты делаешь?» — спросил я призывателя слаймов. «Нычатель любит венки», — ответил он, откладывая свою поделку в сторону. «Хм, интересно». «Уверен?» — прямо спросил я. Гоблин молча кивнул. Я задумался. «Может, просто проверишь?» — послышался в голове голос Андромеды. «Сначала сделай подношение в виде букета трав, а затем кинь в огонь венок и посмотри». «Сколько божественной энергии получишь?» предложила искусственный интеллект. «Ну а что?» «Звучит довольно логично. Так как мой единственный шаман не сидел без дела, то время, пока я выполнял задание, трафон он насобирал довольно много. Поэтому я без каких-либо зазрений совести кинул в языки пламени один из собранных букетов, после чего коснулся тотема». «Тотем старшего бога, четвертый уровень. Прочность 200 из 200». Количество магической энергии 0 из 500. Божественная энергия 33 из 100. Доступные действия: подношения доступны. Хм. До этого божественной энергии было 30. Бросаю в пламя венок и снова касаюсь Татэма. Божественная энергия 38 из 100. Ага, сразу 5 единиц. Ощутимая прибавка. Я посмотрел на Гога и спросил его: "Ты поклоняешься только Нчати?" Или есть еще и другие боги?» «Только богиня-змее», — ответил гоблин-герой. Хм, кажется, у меня есть идея, как наладить с ним отношения», — подумал я. И, сняв с себя броню, закатал рукав рубахи, дабы гоблин смог увидеть метку, дарованную мне богиней. Гог изменился в лице. «Это... это...» «Да, метка Нчати», — произнес я за гоблина и усмехнулся. Можно было бы для пущей убедительности еще и нчуру вызвать, но я решил, что не стоит расходовать благосклонности богини по таким пустякам. Благо уже и того, что показал метку, достаточно. Повелитель!» Гоблин упал на колени и резко поклонился, касаясь лбом земли. «О, ничего себе его вштырило!» — подумал я, наблюдая за его реакцией. «Встань!» — спокойно сказал ему, заодно открыв интерактивную карту. Так и думал. Теперь маркер гоблина-призывателя стал зеленым, что означало, он полностью лоялен ко мне. Отлично. Мне нужно, чтобы ты показал мне, как делать яды, сказал я Гогу. Все, которые ты знаешь. Слушаюсь, сбранник Чати, ответил гоблин и поклонился. Хм, интересно, он выбрал мне титул, подумал я, и не стал возражать против подобного обращения. Подготовь все необходимое. «Через несколько часов начнем, сказал гоблину-герою, а сам решил прогуляться до берега. Прошло уже много времени с момента прилива, а я так и не удосужился дойти до берега. «Оу, ничего себе!» — произнес я, когда передо мной открылся вид на бескрайнюю голубую гладь моря, которая инфосеть идентифицировала как «буйная». Я подошел поближе и коснулся воды. Теплая, сказал Блаженно, и скинув сапоги, зашел в воду по щиколотку. Как думаешь, пора уже осваивать водные просторы? спросил я Андромеду, смотря на несколько маркеров заданий, располагающихся довольно далеко от берега. Тебя решать, ответила искусственный интеллект. Тебе бы с ближайшими землями сначала разобраться. И то верно, задумчиво произнес я. Выйдя на берег, скинул с себя броню, разбежавшись, нырнул в воду но, проплыв с десяток метров, остановился. «Ничего себе!» — удивился я, когда увидел огромный обрыв, уходящий глубоко вниз. «Какая же тут глубина!» «Но тут удивляться нечему», — ответил искусственный интеллект. «Уровень воды, благодаря старту ивента, сильно повысился. Помнишь, у тебя есть квест на затонувшую бухту пиратов? Наверняка у них здесь было что-то типа логова. Но из-за кровавого прилива уровень воды сильно повысился. И вот результат». «Да уж, представляю, как их раздосадовала эта ситуация», — усмехнулся я и открыл интерактивную карту. Маркер с этим квестом находился не так далеко. И, признаться честно, мне очень хотелось туда сплавать, но в то же время понимал, что даже если мне хватит сил доплыть туда, мне тупо не хватит уровня навыка легкие Тритона», чтобы добраться до бухты и как следует ее обыскать. Я тяжело вздохнул, и собирался было плыть обратно к берегу, но вместо этого нырнул. «Три минуты пятнадцать секунд», — произнесла Андромеда, когда я всплыл и начал жадно глотать воздух легкими. Именно настолько времени смог задержать дыхание. Фух! Я тяжело вздохнул и выбрался на берег. Подойдя к доспехам, смерил их недовольным взглядом и решил, что на чистое тело надевать мне их никак не хочется. От них до сих пор воняет болотом, И я вообще был не уверен, выветрится ли он когда-нибудь, этот запах. «Чем планируешь заняться дальше?» — спросила Андромеда, пока я шел в сторону подземелья. «Собираюсь посмотреть на осаду», — ответил я ИИ. -И. «Давно уже хотел узнать, что там да как. А с появившимся навыком скрытного перемещения сделать это будет гораздо легче. Плюс, если окажется, что цель задания — убить кого-нибудь из верхушки осаждающих, то сделаю это», — добавил я и сам удивился тому, как спокойно об этом говорил. «О, вживаешься в роль?» — усмехнулась Андромеда. «Не знаю», — пожал я плечами. «В любом случае, если убью одного из участников конфликта, война с большой вероятностью прекратится. Поэтому все будут в плюсе», — ответил искусственному интеллекту. «Эх, я-то уж подумала, что ты преследуешь лишь свои эгоистичные цели, а ты...» и — Ии наигранно вздохнула. «А ты, как всегда», — снова усмехнулась Андромеда. «Подумаешь», — я махнул рукой, «раз все останутся в плюсе, то какая разница?» «Вообще разница есть, но я не вижу смысла с тобой спорить», — ответила искусственный интеллект и замолчала. «Вот и правильно», — в этот раз усмехнулся я, и оставшуюся часть дороги до подземелья прошел, будучи погруженным в собственные мысли. Когда я вернулся... Гог меня уже ждал. Гоблин-призыватель довольно ответственно подошел к делу, и, пока меня не было, успел подготовить рабочее место, где уже были расставлены несколько деревянных блюдец, разожжен костер, а рядом с ним сохло несколько небольших пучков травы. Свежая же была аккуратно сложена рядом с посудой, которую он вообще непонятно где достал. Все готово? спросил я у Гога, и он кивнул. Какой яд будем делать? спросил гоблин. Какие ты знаешь? ответил я вопросом на вопрос, ибо понятия не имел, на что способен зеленокожий призыватель. Сонный, плевотный и убивающий, ответил призыватель. Интересный набор. Будем делать все, произнес я. Начнем с сонного. Сел на землю в позу лотоса и приготовился слушать. Как вам будет угодно, повелитель. Гоблин снова склонил голову и взял в руки пучок с травой, которую инфосеть идентифицировала для меня как «Сомния». Ну, поехали. Не знаю, сколько я провозился с Гогом, но в итоге закончили мы поздней ночью. «Можешь идти отдыхать», — сказал я Гоблину. «Завтра продолжим», — добавил и принял вертикальное положение. «Информация по строительству», — дал мысленную команду инфосети. До окончания строительства Чистокола осталось 6 часов 20 минут 53 секунды. До окончания строительства Тотема Селуны осталось 6 часов 20 минут 57 секунд. Еще недолго», — подумал я и посмотрел на небо. Луна и звезды сегодня светили особенно ярко, поэтому в моем подземелье деревни было светло почти как днем. Все мои немногочисленные нелюди спали, и оттого было тихо. Я зевнул, и устало потер глаза. «Сегодня у меня не самый насыщенный день, поэтому не сильно устал. Но также понимал, что завтра или послезавтра все может сильно измениться. Поэтому хороший отдых мне точно не помешает». «Ада, ты восстанавливаешь мою память?» — спросил я искусственный интеллект. «При любой возможности», — ответила Андромеда. «Отлично!» Снова зевнул и пошел в сторону своего жилища. Завтра в моей деревне появится новый тотем. И кто знает, чем может вознаградить меня богиня приливов. Надеюсь, это будет что-то полезное.